Эта чаша была всех изящней и краше а теперь черепки разбросали от чаши ты по ним осторожней ступай берегись разбиваются чаши и головы наши